«Немного погодя, я сказал, ты должен ответить мне, мой мальчик, и должен сказать правду. Что такое священный союз?» Он молча рыдал. «Я сказал несколько жестче, отвечай же на вопрос!» Он сдержал рыдание, стараясь овладеть голосом, затем, смотря на меня умоляющим взглядом,